Глава вторая. Доисторические ниши в недоступных скалах. Для чего были выдолблены ниши в Хасковской области? На крайне села Малкиводен в Хасковской области Болгарии возвышаются четыре сорокаметровых скальных массива. В них выдолблено более трехсот странных ниш. Большинство из них трапециевидной формы, но есть и ниши с очертаниями прямоугольника и арки. Эти скалы называют глухими камнями. Археологи датируют эти ниши VII-VI веками до нашей эры, но до сих пор не могут разгадать, как, кем, когда и почему они были сделаны. Считается, что они представляют собой остатки большого города с улицами и домами, которые спускались по склону к реке Ардес. Кто построил этот город, кто в нем жил, неизвестно. Но строители этого города были большими мастерами своего дела. В основании каменных блоков скрыты скальные гробницы. От одной из них ведут вверх 33 высеченные в камне ступеньки. По ним можно подняться к вершине, где устроен прямоугольный бассейн размером три на три метра, использовавшийся в качестве водохранилища. Более внимательные заметят на одной из скал петроглиф – причудливый древний рисунок с изображением ладьи, на которой солнце движется по небу. Хорошо сохранились и стены раннехристианской церкви пятого века, свидетельство того, что здесь, как и в других местах в Родопах. Христиане использовали в качестве храмов былые святыни язычества. Но глухие камни – не единственное место со странными трапециевидными нишами. В паре десятков километров отсюда, на окраине села Долначерковишта, у реки Ардас есть скальный массив с такими же нишами. Местные называют его Каванкая. В буквальном переводе это означает «скала улей». Вертикальная скала продырявлена, как дуршлаг, десятками полостей. На первый взгляд, без системы, как попало, безо всякого порядка. Но так ли это? На сегодня есть три основных версии ответа на вопрос, какую на самом деле функцию выполняли эти скальные ниши. По мнению одних ученых, они использовались для магических ритуалов, связанных с почитанием языческих божеств. Вторая версия гласит, что речь идет о погребальных нишах, которые «открывали» в кавычках «путь древним» к потустороннему миру, символизируя собой врата от мира живых к миру мертвых. Трапециевидная форма напоминает летучую мышь, которая и переводила души в другой мир. Согласно третьей версии, молодые фракийцы, которые проживали в Родопах, просто показывали свое мужество выдалбливая отверстия на отвесных скалах. Это рассматривалось как одноразовый обряд, нечто вроде инициации. Может быть, в нише также ставились священные предметы. При переходе из одного статуса в другой юноша проходил своеобразное испытание. Он повисал над бездной между небом и землей, доставляя в нишу дар великой богини матери. Насколько я предположения. Верны. Это неизвестно. Трудно себе представить практическую роль этих полостей, поскольку на высоте в несколько десятков метров от земли их трудно использовать для чего бы то ни было. Здесь заряжаются энергией и находят духовное равновесие. Тем не менее, есть что-то общее между странными скальными находками Они сосредоточены в основном в восточных родопах. Их число превышает полторы тысячи, и они всегда пусты. Большинство находятся на высоте 2-3 метра и углублены в скалу на 30-40 сантиметров. Вокруг них археологи обычно находят обрядные комплексы, вырезанные фигуры животных и людей, а также скальные гробницы. В связи с тем что десять местностей с чудными каменными нишами похожи друг на друга есть мнение что они различные части чего то целого по одной из гипотез отдельные скальные комплексы на самом деле очерчивают древний маршрут паломничества в этом регионе балкан который соединяет более ста скальных святилищ эпохи халкалита четыре три тысячи лет до нашей эры нет однако возможности понять так ли это так как в ту пору местное население не имело письменности и никаких подтверждающих документов не существует. Многие, посещающие эти места, люди утверждают, что находят здесь духовное равновесие и заряжаются энергией. Может быть, это не только внушение. Геофизические исследования болгарских и иностранных ученых сообщают об энергетических аномалиях в районе Родобских скальных святилищ так что они действительно могли использоваться для магических ритуалов. Впрочем, археологи не могут дать ответ даже на более простой вопрос. Каким образом были сделаны ниши в твердой скальной породе? Какие инструменты были использованы? Как древние вскарабкались на каменные отвесы? Были проведены эксперименты с участием альпинистов, которые спускались с вершины скалы и пытались достичь отверстий. Оказалось, что альпинисты, конечно, могут добраться до ниши и даже зависнуть перед ними, но из-за обратного радиуса наклона скалы или из-за выступа над нишей ее трудно достичь. То есть отпадает вариант, что отверстия были высечены свисающими на веревках молодыми людьми. Вряд ли ниши были выдолблены с использованием деревянных лесов в восточных родопах просто нет высоких деревьев для их изготовления. И даже если их туго связать, сложно укрепить подобные леса из-за крутизны склона местности вокруг большинства скальных массивов. Тогда как древние мастера сделали более полутора тысяч почти одинаковых трапециевидных ниш в различных местах в восточных родопах? Местное население – как водится, объясняет этот археологический феномен легендами и поверьями. Например, считает, что около сотни полостей в районе Орловых скал на окраине Ардена являются следами копыт гигантской лошади мифического великана, обитавшего в этих краях. А в Петричском селе при Печени считают, что герои эпоса южных славян правитель королевства в Западной Македонии Марко Кралевич, содержал в трапециевидных нишах пчел и, питаясь их божественным медом, получил силу великана. Предание же жителей Карджалийской дождовницы гласит, что ниши в скалах на окраине их села — гробницы древних жителей этих земель. Осветилище Калпаккая считается древним замком, в котором жила аристократия неизвестной ныне цивилизации, создавшей скальные ниши. Она на самом деле имеет форму средневекового дворца, расположенного на высоких скалах между родовскими вершинами Мечковец и Купина. Конечно, по-прежнему трудно объяснить, как люди той цивилизации смогли выдолбить трапециевидные ниши на высоте в вертикальных скалах. Единственное, можно с уверенностью констатировать, что они имели хороший вкус. Скальные ниши находятся в самом красивом месте района, откуда открывается масштабная панорама на долину реки Марицы и города Хасково и Димитровград. В некоторых скальных комплексах есть любопытные необъяснимые находки. Например, в святилище у села Ангел Войвода По краям десятков трапециевидных ниш возвышается огромный каменный блок. На нем вырезана разделенная на четверти правильная окружность. В середине зияет отверстие для установки деревянного или металлического стержня. Ученые предполагают, что это древнеастрономический прибор или разновидность солнечных часов. Скальные ниши Читкая рядом с Кырджалийским селом лисицита почему-то не завершены. Большинство трапециевидных ниш начато, но не приобрело окончательного вида. Почему? Скально-культовый комплекс на окраине села дыждовница поражает высотой расположения трапециевидных ниш. Они выдолблены на высоте более 45 метров над землей. Вокруг скалы видны упорядоченные каменные изображения доисторических божеств. Среди них хорошо различается женское лицо, а под ним — площадка со входом. Вокруг разбросаны, в кавычках, изображения грибов, пирамид, силуэты животных. Неизвестная цивилизация оставила кодовые послания о скрытом родопском золоте. По мнению команды ученых из Болгарской академии наук, бан, серия скальных ниш в этих комплексах хранит кодовую информацию людей Новокаменной эпохи между седьмым и четвертым тысячелетиями до нашей эры. Эти сообщения могут нести зашифрованную информацию о золотых залежах в Родопах, считают геологи. Они аргументируют это тем, что добыча золота святое дело. Благородный металл передается богам, чтобы их умилостивить, а золотодобыча является обожествленной деятельностью, которая осуществляется только посвященными, которые держат в тайне познания. Считается, что люди той эпохи могли находить, добывать и обрабатывать металлы, умели контролировать огонь и достигать высоких температур для плавления руды, владели технологиями металлодобычи ученые из бан предполагают что ниши сознательно сделаны на просматриваемых местах с тем чтобы их видеть издалека на вертикальных скалах по руслам рек и дорог по которым передвигались люди стенки отверстий тщательно отполированы чтобы в них не удерживалась вода и они не подвергались эрозии возможно наши далекие предки хотели оставить послание следующим поколениям так оно И выглядят. Ниши сохранились на протяжении тысячелетий и сберегли эти сообщения. Проблема только в том, чтобы их прочесть.